Как влюбить в себя мужчину рака? Рак 22 июня, 22 июля. Знакомство с раком принесет удовлетворение вам обоим только в том случае, если вы очаруете его своей нежностью и деликатностью. Мягкость и податливость характера действуют на этого мужчину как магнит. Он сразу захочет познакомиться с вами ближе, потом еще ближе. Его никогда не заинтересует резкая надменная женщина, а такой он бежит как можно дальше, чувствуя интуитивно, что они не подходят друг другу. С другой стороны, если вспомнить о притяжении противоположностей, можно допустить, что он способен заинтересоваться личностью совершенно другого плана. В нем может проснуться желание пленить ту, которую завоевать очень трудно или вовсе невозможно. Следует учесть, в устремлениях такого рода заключен немалый риск, поэтому вряд ли стоит брать на вооружение подобную тактику поведения. Лучше избегать поступков, вызывающих у него лишь растерянность и робость. Будьте откровенны и доброжелательны. Этим вы не только обеспечите себе успех, но и дадите столь необходимые ему сознание об эмоциональной защищенности, моральной поддержке и душевном равновесии. Если вы к тому же проявите заботу о нем, его счастью не будет границ. Постарайтесь понять и запомнить, от чего он приходит в умиление, что заставляет его расчувствоваться. Эта информация очень пригодится, если вы захотите расшевелить его в эмоциональном плане. Прежде всего, рак ждет теплоты. Ему необычайно приятно встретить сердечного и искренне доброжелательного человека. Он почувствует себя обезоруженным именно перед такой женщиной, ласковой, преданной и любящей почти как мать. Он хочет видеть в ней свою жену, сестру, мать, любовницу одновременно. Как это не покажется парадоксальным, но его и дел – проститутка с добрым сердцем. Если вы чувствуете, что сближаетесь с ним, то будьте уверены, вам удастся разжечь пожар в сердце вашего избранника. Правда, с самого начала вам надо четко понимать, чего вы хотите – А хотеть в данном случае вы должны только одного – свить уютное семейное гнездышко и нарожать кучу детей. Достаточно сказать ему это однажды, и он захочет слышать это еще и еще. Для него эти слова милее признания в любви. Поведение рака в интимных условиях обусловлено некоторыми женскими качествами его характера. Именно этим объясняются его подсознательные поиски сильной женщины, которая взяла бы на себя всю активность. Даже в постели вы должны проявлять материнские чувства, относясь к нему иногда как к маленькому ребенку, который хочет видеть своей партнерши, более опытную в эмоциональном плане женщину, готовую научить его чувственности. Постарайтесь справиться с этой задачей, и он вас отблагодарит. В свою очередь, умейте избегать всего того, что могло бы его раздражать или доставлять неприятные ощущения. Ни под каким видом нельзя выставлять на посмешище его мечтательность, нельзя критиковать его за фантазирование, с порога отметать его идеи, пусть они и выглядят нереальными. Помните, Резкое поведение действует на него разрушающе. Агрессивность, настырность, жестокость, наглость – все это задевает его и даже делает невозможным его сосуществование с людьми. Все, что исключает чистую, невинную натуру, влияет на него крайне негативно в психологическом плане. Тоже можно сказать и о холодной, сдерживающей и скрывающей свои чувства женщине. Рак любит только действительно возвышенное, ему по душе романтика, внешняя и внутренняя красота, ласка и нежность. Женщина, лишенная этих качеств, а вдобавок издевающаяся над ним, может его лишь только оттолкнуть. Поэтому, как только он заметит хоть малейшие признаки вашей холодности, он выйдет из игры и замкнется в своем внутреннем мире, куда не допустит никого, кто, по его мнению, лишен человеческих качеств. Что может его задеть? Рак мужчина, чутко реагирующий на каждую мелочь, на слишком громко сказанное слово и на недружелюбный поступок, поэтому ничего не стоит его обидеть, причинить ему боль. У него плохо развиты защитные механизмы, которые оградили бы его от всего, что ранит его тонко чувствующую натуру. раку не нравится когда его не понимают, не принимают, не проявляют к нему снисходительности. Если к этому добавится критика его поступков или характера, он этого просто не перенесет. он и без того закомплексован, не уверен в себе и страшно мучается, не ощущая себя в безопасности. Больнее всего по нему ударит критика в адрес его семьи. какой бы ни была его семья, он всегда тесно связан с ней в эмоциональном плане. Можно даже сказать, что он от нее зависим. Помните об этом и не пытайтесь разрушить сложившиеся в его сознании авторитеты и идеалы. Если ему придется, не дай бог, выбирать между вами и своими родственниками, то не удивляйтесь, что он может отдать предпочтение не вам, а вашей свекрови, свекру, шурину и так далее. Поэтому не обижайте его, говоря о каких-то недостатках членов его семьи. Лучше делайте вид, что они вам симпатичны. Это нужно хотя бы во имя любви к раку.